29. Могут спросить, почему такое нужное оружие не вручается всем? Но оно имеется у каждого. Только часто оно заперто за семью замками. Сами люди виноваты, что наибольшую драгоценность они замыкают в подвал. Многие, даже слыша о такой энергии, не полюбопытствуют о способе открытия ее. Так не развита любознательность.